Глава двадцать девятая. Даша. Как же болит голова. Просто невыносимо. Будто кто-то стоит сзади и сверлит затылок толстенным сверлом. С трудом открыв глаза, обнаружила себя на полу. Причем безо всего. А скоро поняла, что от холода не чувствую ни ног, ни рук. Какого черта? Где я? Лишь спустя минут десять наконец-то поняла где. В клетке. В огромной клетке. И воняет здесь жутко блин схватилась за голову стоило только пошевелиться наконец то раздалась из темноты еще через пару минут зажегся свет какой кошмар да здесь этих клеток штук десять не меньше и находится все это в каком то ангаре недалеко от клеток висят освежванные туши животных истекающие последней кровью на полу под ними блестят огромные багровые лужи а еще чуть дальше Тянутся железные столы, на которых лежит требуха. Теперь ясно, откуда воняет. «А ты красивая кошка!» Снова подал голос изувер. «Да, я его сразу узнала. Грановский собственной персоной». «И если Назаров откажется выполнять мои условия, ты вполне можешь переехать в клетку получше». «Какого черта вам от меня нужно?» Кое-как отползла по прутьям. «От тебя? Ничего особенного!» — усмехнулся. «А вот от моего дорогого зятя! Но ты себе голову не забивай ненужной информацией! Сиди тихо, на команды отвечай вовремя и еще. Если не хочешь отморозить свою прелестную попку, лучше перекинься. В шкуре оно теплее будет!» После чего удалился, а свет снова погас. «Господи, я же знала, что так будет!» Знала. Перекинуться все-таки пришлось, иначе здесь невозможно. Но что дальше? Как спасаться? На чудесное спасение я не надеюсь. А живодер в живых меня не оставит, это факт. Однако, осмотревшись еще раз, осознала всю плачевность своей ситуации. Даже имея очень гибкое и пластичное тело, между прутьями я не пролезу. Эх, знала бы бабуля, в какую задницу угодила ее бестолковая внучка». И ведь всего-то хотела быть кондитером в популярном ресторане. В итоге оказалась в клетке, откуда мне путь-дорога или в койку к старому монстру, или вперед ногами в какую-нибудь братскую могилу. Но хандрить и прощаться с жизнью мне не дали. В ангар пожаловали прихвостни Грановского. Волки подошли к клетке, подсокали языками, мол, какая перед ними конфетка, после чего один из них заговорил. «Поднимайся, киса». «Марк Львович подготовил для тебя местечко поуютней». «Я же поднялась. Сейчас моя первостепенная задача не злить их». А подонок просунул специальную палку с ошейником на конце, и через пару секунд металлические скобы сомкнулись на моей шее. «Смотри!» — осклабился сукин сын. «Вздумаешь бузить, тут же получишь разряд». «Одно хорошо. Меня вывели из этой обители смерти». «Шевели лапами, дорогуша!» «А что это за место такое?» С виду лесопилка, но, судя по содержимому ангара, здесь компашка Грановского потрошит зверьё, скорее всего, незаконно. Меня тем временем сопроводили в небольшой деревянный сарай, где стояли такие же клетки, правда, более цивильные, что ли, с койками, и главное, в сарае было значительно теплее, светлее, и пахло не тухлятиной, а деревом. Когда один ублюдок закрыл за мной дверь, Второй поднес ему пакет, который уже через секунду прилетел мне в лапы. «Твои шматки, куколка!» И только уроды покинули сарай, как меня накрыло. Я начала бродить из угла в угол, бросаться на стены, сердце вот-вот готово было выскочить из груди. Стало тяжело дышать. Теперь-то я понимаю, как чувствует себя зверь в клетке. Это дикий страх и ужас, отчаяние, беспомощность. «Ладно бы просто пристрелили, но нет, они прежде наиграются вдоволь». Обессилев, забралась на койку, поджала лапы и застыла. «Я не знаю, что мне делать. Я просто хочу закрыть глаза, хочу, чтобы этот кошмар закончился, а лучше оказался страшным сном».